вечер Тогда в июне было уже известно, что отца направляют в Монголию. Он был даже доволен. Воспоминания юности. Отец уже работал в Монголии, его послали туда по распределению после института. Ему там очень нравилось. Он даже вместо положенных трёх лет проработал семь. Они с мамой и познакомились в этой Монголии, и поженились. Мама тоже попала туда по распределению после института. На четыре года позже отца. Маме Монголия не нравилась. Сейчас ей не хотелось туда ехать, но отцу она ничего не говорила. Ведь у него-то никто не спрашивал, хочет он или не хочет. Партия сказала надо. Тогда партия время от времени ещё что-то говорила. Бредила в агонии, надо думать. Многие догадывались, что это агония, но указания партии по привычке выполняли. Тем более, если эти указания совпадали с собственными желаниями. С желаниями отца — Они совпадали. Он даже гордился. Ведь уже не молод, ничей не родственник, никакого блата, а предложили именно ему. Мама вздыхала. Вот именно, что не молод. Куда несёт на старости лет? Но что-то говорить вслух, этого ей даже в голову не приходило. И мысль о том, что она -то ведь может и не ехать, тоже в голову не приходила. Куда иголка, туда и нитка. Действительно, ведь оба не молодые уже. Всю жизнь вместе, а на старости лет врозь. Отцу тогда было 53, маме 47. Александра искренне считала, что это на самом деле уже старость. Тогда, в июне, она взяла отпуск приехала не так для того, чтобы отработать у Марка Львовича обещанную стажировку, как для того, чтобы попробовать повлиять на отца. Влиять было уже поздно, всё было решено, подписано и припечатано. Большой круглой печатью. Отец был бодр, весел, ездил на работу сдавать дела и строил планы на будущее. Мама уже уволилась, но тоже ездила на кафедру доделывать какие-то мелочи. Возвращалась домой, вздыхала и принималась упаковывать вещи. Некоторые с собой в Монголию, некоторые — для Александры. Не везти же в Монголию мебель, ковры и посуду. Всё это пригодится молодой семье. Мама тогда ещё не знала, что Александра уже подала на развод. Родители так и не узнали, что никакой молодой семьи нет. Они уехали в конце июня, а развод состоялся в конце октября. В начале октября отец и мама погибли в Монголии при невыясненных обстоятельствах. Несчастный случай. Тогда, в июне, Александра ни о чём плохом не думала. Немножко грустила, представляя разлуку с родителями. Но разлука должна была быть не очень долгой, всего два года. а будущим летом они приедут в отпуск, ну и ничего, подождём». Она даже не старалась проводить всё оставшееся до отъезда время с родителями. Они были заняты, она тоже по 3-4 часа в день теряла на этой дурацкой стажировке. Все вместе собирались по вечерам, говорили всё больше о том, какие вещи упаковывать для Монголии, а какие поедут в железнодорожном контейнере к Александре. Мама заботилась о благосостоянии молодой семьи. Чтобы её успокоить, Александра хвасталась гонорарами. О предстоящем разводе так и не сказала. Тогда, в июне, её слегка раздражала эта дурацкая стажировка. Никому эта стажировка не была нужна, ни ей, ни редакции. Делать там было нечего. 150-200 строк в день — это ведь не дело. И народу в редакции было полно. Никакого кадрового голода не ощущалось. Вот чем занимался весь этот народ, это другой вопрос. Как она тогда поняла, весь этот народ занимался только тем, что всё время что-нибудь праздновал. Ну и ещё по всяким тусовкам шлялся. Тогда говорили не тусовка, а флет. Очень модно было шляться по чужим квартирам. Или по дачам, если погода позволяла. Никто не работал, все праздновали и шлялись по дачам. И она, можно сказать, не работала. Ну ладно. У неё всё-таки законный отпуск был. Ей 150 строк в день можно было простить. А эти-то? у которых никакого отпуска не было. Будь её воля, этих она разогнала бы за 10 минут. За 10 минут можно напечатать ровно 10 приказов об увольнении или даже больше, если под копирку. Оставлять пропуск для фамилии и под копирку. Единственная сложность фамилии были всё больше не рядовые. Почти все эти бездельники были чьими-нибудь сынками и дочками. Главный как-то признался ей, что, слыша какую-нибудь не рядовую фамилию, представляет Не тех известных актёров, писателей или учёных, а вот этих сынков и дочек. Но тут же оговорился, что у него работают ещё не самые дерьмовые сынки и дочки. Самые дерьмовые нигде не работают. Александра считала, что и эти, не самые дерьмовые, фактически тоже нигде не работают. Но всё равно раздражалось не очень. Так, иногда, слегка. Ей с ними не работать, они чужие, особо не мешали. да и вообще относились к ней почему-то хорошо. Может быть, за свою её принимали, или вообще бог знает за кого. Марк Львович время от времени распускал о ней совершенно фантастические слухи. Слухи разрастались, модифицировались, обрастали ещё более фантастическими подробностями. Марк Львович наблюдал со стороны и хихикал под нос. Марк Львович был мистификатором, игроком и авантюристом, очень удачливым и очень умным. но тоже слегка травмированным московским образом жизни. Он считал, что Александра должна приехать в Москву, бегать по издательствам и принимать участие в светской жизни. Знакомство — это в наше время всё. Ей не хотелось переезжать, бегать и принимать участие. Марк Львович сердился. Чтобы он сердился меньше, она иногда соглашалась пойти с ним в гости к каким-нибудь большим людям или на какое-нибудь светское мероприятие. В то время все светские мероприятия были более или менее похожи на партсобрание с товарищеским чаем в конце. Марк Львович без конца знакомил её со всякими киношниками, телевизионщиками, радищиками, нужные люди. Александра ни одного из них так и не запомнила. Марк Львович сердился и опять тащил её куда-нибудь в общество. Иногда она соглашалась, потому что он от этого неистово радовался. Лучше бы она тогда больше времени проводила с мамой и отцом. По будням они были заняты, но ведь выходные были свободны. Правда, по выходным родители повадились навещать друзей. На прощание. Тоже дачи, шашлыки, большие люди и разговоры о том, кто чего достиг и ещё достичь собирается. Вот и в те выходные родители поехали к очередным друзьям на очередную дачу. Похоже, ей опять предстояло сидеть в квартире одной, и ждать их возвращения. На журнальном столике тихонько пиликнул её мобильник. Сообщение: на ваш счёт поступило 100 долларов. Это на что же Максим намекает? Наверное, на то, что пора бы ей самой ему позвонить. Максим ответил после первого же сигнала и сразу радостно закричал: "Я чувствовал, что ты давно хочешь со мной поговорить. Признавайся, соскучилась?" "Соскучилась", призналась Александра. «А ты свой отчёт уже дочитал? Ты сейчас где? Наверное, по улице гуляешь? Наверное, ходишь по пунктам приёма платежей и кладешь знакомым женщинам на счёт по 100 долларов?» «Кладу», — со вздохом сказал Максим. «А что мне ещё остаётся делать? Сама подумай. Ведь если знакомой женщине не оплатишь телефон, так она и позвонить не догадается. Или ты сейчас очень занята? Всё никак концептуалиста своего не можешь дочитать?» «Всё не могу». Печально согласилась Александра. «Только он даже не концептуалист. Он просто зануда. Максюха, ты сейчас за рулём? У меня к тебе пара вопросов». «Я за рулём», — важно сказал Максим. «Я всегда за рулём, чтоб ты знала. И на капитанском мостике. Но со стоянки пока не выезжал». «А, я знаю, что ты хотел спросить. Как пишется слово «концептуалист», да? «Через «о». Проверочное слово «конь в пальто». А слово «зануда» пишется через «а». Проверочное — «задница». «Спасибо», — растроганно поблагодарила Александра. «И что бы я без тебя делала?» Но вообще-то я о другом спросить хотела. «Максим, ты когда-нибудь шастал по всяким светским мероприятиям? Ну, концерты, приёмы, ещё что-нибудь такое, я не знаю. Или по чужим дачам, или по гостям, где с нужными людьми знакомиться». «Ты на концерт хочешь?» — озабоченно спросил Максим. «Или в клуб какой-нибудь?» «Так давно бы сказала. Я думала, ты всё это терпеть не можешь». «Речь не обо мне», — строго напомнила Александра. «Я тебе спрашиваю. Ты в такие места когда-нибудь ходил? Хотя бы в юности?» «В юности. Когда мне было в юности куда-то ходить?» — возмутился Максим. «Я же сразу после армии впрягся, как не знаю кто». а концертов мне и сеструхиных хватало. — Не, на даче бывал. Её домик можно считать дачей? — Вот, значит, на даче я часто бывал. Особенно, когда картошку сажать нужно было. Или, наоборот, убирать. Ну или там чинить что-нибудь. — А где ты с нужными людьми знакомился? — вкратчего спросила Александра. — Не помню. Максим повздыхал, поцикал зубом и нерешительно сказал. — «Кажется, нигде не знакомился. Которые нужные, те сами как-то прибивались. Которые по ошибке прибились, отпадали постепенно. А почему ты спрашиваешь?» «Ну, так ведь о собственном муже следует знать хоть что-нибудь», — рассудительно сказала Александра. «А то вот так живёшь-живёшь, а потом оказывается, что у собственного мужа тёмное прошлое и подозрительное знакомства «Никогда!» — оскорблённо вскричал максим «Никогда у меня не было ни одного подозрительного знакомства. Пока не встретил тебя. И потом тоже не было. Ты — единственное моё подозрительное знакомство. И тянется это из тёмного прошлого в светлое будущее. Шурёнок, стоп, я чё-то не понял. Ты почему это о светских мероприятиях заговорила? О дачах и вообще? Ты, может, с намёком заговорила? Ты, может, дачу хочешь, чтобы там светские мероприятия проводить? «Ты это сейчас с кем разговариваешь?» — подозрительно спросила Александра. «Ты это у меня о светских мероприятиях спрашиваешь? А ты меня ни с кем не путаешь?» а -а -а, да, ошибочка вышла». Максим, кажется, опять хихикал. «Это на меня так обезболивающее действует. Укол что-то медленно отходит. А знаешь, вообще-то дачу можно было бы, а? Маленький такой теремочек, этажа 2 не больше, а? И садик вокруг». Фруктовенький, а? Никакого гламура. Всё скромненько и со вкусом, а? Шурёнок, давай маленькую дачку построим, а Рюс. Ты же любишь пейзанскую жизнь? Ну, не очень далеко от Москвы, чтобы не полдня до работы добираться, а? Если согласна, так прямо на днях мест поищу. — Не ищи, — задумчиво сказала Александра. — Я сама поищу. Кажется, я помню это место. — Какое место ты помнишь? изумился Максим. «Колись. Я чего-то не знаю о твоём тёмном прошлом». «О моём тёмном прошлом никто ничего не знает». Александра повспоминала своё прошлое и с удовольствием объяснила. «Потому что у меня прошлое всё исключительно светлое». «Ладно, отстань. Тебе хорошо, ты свой отчёт уже дочитал, а у меня ещё половина верстки конь не валялся на переднем крае трудового фронта». «Ну, иди, валяйся». охотно согласился Максим. «Но всё-таки позванивай в перерывах между трудовыми подвигами, а то я тебе звонить стесняюсь, вдруг помешаю. Подумаешь, что я от безделья маюсь, и тут же меня бросишь». «Разве я способна на такие необдуманные поступки?» обиделась Александра. «Между прочим, я уже два раза думала, что ты от безделья маешься, но ещё ни разу тебя не бросила». «Спасибо». проникновенно сказал Максим, захохотал и отключился. Наверное, он и этот разговор записывал. Надо всё-таки потом послушать его аудиокнигу. Мало ли, что александр могла наболтать. С Максимом она всегда болтала, не выбирая слов. Кажется, это был единственный человек в мире, с кем можно было так болтать. Не опасаясь, что тебя не так поймут. Не стараясь соответствовать уровню. Не думая о том, что твои неосторожные слова потом против тебя же и используют. Даже тогда, когда они ссорились, Александра знала, что Максим не будет выискивать в её возмущённых криках какой-нибудь оскорбительный смысл и сам никогда не оскорбит её. Хотя Славка права. С Максимом очень трудно было поссориться. При первых признаках её гнева он демонстративно впадал в панику и начинал жалобным голосом бормотать что-то до такой степени самоуничижительное, что ей немедленно становилось стыдно за себя, а его нестерпимо жалко. При этом она ясно осознавала, что Максюха — хитрый плут, просто виртуозно управляет её настроением. Ну и ладно, ну и пусть. В конце концов, её настроение ему направлял так, чтобы оно никогда не портилось. Оно и не портилось почти никогда. По крайней мере, из-за него. Вот уже почти 13 лет с первой их встречи в том старом тёмно-синем «Опеле» она живёт с прекрасным настроением. А если вдруг из-за каких-нибудь зануд концептуалистов настроение начинает портиться, так всегда можно быстренько позвонить мужу и пожаловаться. Позвонить ещё разок, что ли? Ладно, потом, если возникнет такая необходимость. Сейчас он, наверное, уже на дороге, не надо его отвлекать. Итак, концептуалист — проверочное слово «конь в пальто». Зануда — проверочное слово «задница». Этой защиты ей хватит на целую главу Может быть, даже на две. Всё зависит от того, что там будет в следующей главе. Что о тех днях, 20 лет назад, помнит автор? Вернее, его лирический герой. Да, лирический герой. Вот так и надо воспринимать эту ситуацию. Профессионально. Немножко со стороны, но с интересом. Тем более, что действительно всегда интересно знать другие мнения о том, о чём у тебя есть своё.